Вместо того, чтобы вскипать на ваш манер, я напоминаю себе, что прибавлю к счету 10 шиллингов, и это действует волшебно. Да неужели? Именно, именно, дорогой мой. Он похлопал меня по плечу и вдруг стал очень серьезным. Нет, я отдаю себе отчет, что нахожусь в более выгодном положении, чем вы, ибо природа... наделила меня на редкость спокойным и уравновешенным темпераментом. Вас же любая мелочь способна довести до исступления Однако, мне кажется, вы могли бы развить в себе эти свойства. Так попытайтесь, Джеймс, попытайтесь. Поддаваясь досаде, озлоблению, вы в первую очередь вредите себе, и поверьте, жизнь для вас станет совсем иной, Если только вы выработаете в себе мой безмятежный взгляд на мир. Я сглотнул. Благодарю вас, Сигфрид, сказал я. Попробую. Волта Барнетта в Дарроубе окружал Ореол некоторой таинственности. Он был не фермером, а старьевщиком, перекупщиком, торговал чем угодно, начиная от линолеома и кончая старыми машинами. Местные жители знали про него твердо лишь одно. Капитал у него есть и порядочный. Все, чего он не коснется, превращается в деньги, утверждали они. В нескольких милях от города он купил обветшавший помещичий дом, где поселился с тихой забитой женой и где держал кое-какой скот и живность, постоянно менявшиеся. Несколько бычков, десяток свиней, «Обязательно одну-две лошади». Он по очереди обращался ко всем ветеринарам в наших краях, возможно, потому, что был обо всех нас очень низкого мнения. Должен сказать, чувство это было взаимным. Он как будто вовсе не работал и чуть ли не каждый день бродил по улицам Дарауби. Руки в карманах, к нижней губе прилипла сигарета — Коричневая шляпа сдвинута на затылок, грузное туловище вот-вот распорит лоснящиеся швы синего костюма. После моего разговора с ним мы несколько дней были заняты с утра до вечера. В четверг в приемной зазвонил телефон. Зигфрид снял трубку и мгновенно переменился в лице. Даже в противоположном углу Мне был слышен громкий, требовательный голос, а по лицу Зигфрида медленно разливалась краска, и губы его сжимались все плотнее. Несколько раз он пытался вставить слово, но гремевший в трубке поток звуков не иссякал. Наконец Зигфрид повысил голос, остановил его, но тут же раздался щелчок, и в трубке воцарилось мертвое молчание. Зигфрид хлопнул ее на рычаг и обернулся. Это был Барнетт, и черт знает, что наговорил, потому что мы ему не позвонили. Он несколько секунд смотрел на меня, и лицо его совсем потемнело. Суркин сын. Да кем он себя воображает? Наорал на меня и повесил трубку. Едва я попытался что-то ответить. Он смог, а потом повернулся ко мне. Одно я вам скажу, Джеймс. Он не посмел бы разговаривать со мной так лицом к лицу. Злобно скрюченные пальцы приблизились к самому моему носу. Я бы ему шею свернул, хоть он и ростом под потолок. Слышите, я бы придушил этого. Но Зигфрид, Зигфрид, перебил я. А как же ваша система? система какая система ну ваш прием когда клиенты не особенно вежливы вы ведь вносите это в счет верно ззифрит опустил руки и уставился на меня часто и тяжело дыша потом погладил меня по плечу отошел к окну и некоторое время созерцал тихую улицу когда он снова ко мне обернулся Вид у него был более спокойный, хотя и мрачный. «Чувств побери, Джеймс. Вы правы. Это выход».